Глава одиннадцатая Хасар не мог поверить своим глазам, оценив размер армии, вышедшей к Сунской границе. Прямоугольники ее полков тянулись до самого горизонта. Своего сражения у барсучьей пасти Южная империя, в отличие от Северной, явно не проиграла. Ее император не посылал на убой своей армии и не видел их измятыми, растерзанными, разгромленными. Его солдаты еще никогда не бежали в ужасе от монгольских всадников. Хасар ненавидел их за великолепие и вновь жалел, что нет сейчас здесь Чингисхана, хотя бы за тем, чтобы видеть, как в его глазах разгорается гнев от такого зрелища. Боевые порядки Сунцев растягивались на мили, оттеняя незначительность своих дзенских сородичей приближавшихся к границе. Темп их продвижения заметно замедлился. Так и непонятно, знал дзинский император, что ему позволят пересечь границу или, наоборот, готовился получить отворот-поворот. Последнее вселяло некоторую надежду, единственное маленькое утешение в противовес ярости и возмущению Хасара. Ведь битву выиграл он! Дзинские полки целыми днями пытались сдерживать его натиск, но лишь один раз сами пошли в контратаку, тогда как его люди пронзали их ряды. его вот Тумен напоил землю их кровью, перенес взрывы и град раскаленного металла. Сколько его воинов получили ожогов и увечий, сколько их оказалось изрезано и изломано. Они заслужили победу. И тут вдруг у них ее вырывают из-под носа. Его двухтысячный резерв был по-прежнему свеж. Хасар велел подать флагом знак погонщикам верблюдов, что двигались примерно тем же темпом. К верблюжьим горбам с обеих сторон были приторочены барабаны на кара. По всей протяженности рядов мальчишки-погонщики тут же подняли гром, молотя по барабанам обеими руками слева и справа. По условному сигналу вперед бросились лошади в доспехах, а воины на них стали медленно опускать тяжелые пики, непринужденно ими поигрывая демонстрируя силу и опытность. Стена всадников вторила барабанному бою кровожадным воплем, наводящим на врага ужас. Два мингана Хасара бросились на врага на всей скорости. От потрясенных дзинцев их отделяли каких-нибудь двадцать шагов. Командир видел, как некоторые солдаты втыкают длинные щиты в землю, но такую атаку могла остановить разве что сплошная стена из щитов. Имеющие хорошую выучку офицеры попытались бы сдержать врага, выстроив стену из щитов и копейщиков. Но люди императора, замирая от ужаса, продолжали маршировать. Морды и грудь монгольских лошадей прикрывала легкая броня. Сами воины, вооруженные пиками и мечами, были в пластинчатых панцирях и шлемах. В их седельных сумках лежало то, что могло пригодиться в бою. Надзинскую армию... Они накатили, будто горная лавина. Видно было, как передние ряды смялись, продавленные пиками и копытами. Некоторые лошади противись с отчаянным ржанием косили шалыми глазами, и тогда всадники рвали ему делами губы и с сердитыми криками разворачивали для нового броска. В остальные неслись прямиком на зинцев. От силы удара пики и тех, и других ломались в щепу, Отбросив сломанные древки, монгольские войны хватались за мечи руками, натренированными двадцатью годами натягивания лука, без устали, рубя на отмаш, все время на отмаш по оскаленным лицам врага. Хасара обдала теплое море сялых капель. Под ним убила лошадь, и он предусмотрительно спрыгнул. Но губах он почувствовал чью-то кровь, и с отвращением сплюнул не обращая при этом внимания на протянутую руку кого-то из телохранителей, спешащего подсадить своего командира в седло. «Ярость! От того, что потрепанная императорская армия уходит!» мутила рассудок. Хасар двинулся на вражеских солдат, не поднимая меча, пока на него не напали. Встречные его удары были коварные и точны, и по мере того, как он со своими продвигался вперед, дзинцы вместо того, чтобы нападать, По большей части пятились. Хасар ловил на себе мрачные взгляды императорских солдат, которые, отступая, молча взирали на него. Почувствовав, что его меч застрял во вражеском щите, он выпустил его из рук, нанес дзинцу удар слева и подобрал другой меч земли. Только после этого Хасар влез на лошадь за спиной у всадника и оглядел окрестности. В отдалении передовые ряды дзинской армии уже дошли до рядов солнцев. «Найди мне лошадь!» — крикнул он телохранителю. Тот развернул своего жеребца, и они вместе выехали из прорубленного ими круга, который тут же за ними сомкнулся створками вновь поднятых побитых щитов. Хасар оглянулся на Угадея и внутренне похолодел, осознав нависшую над ними угрозу. «То, что положение безнадежно ясно и ребенку, при такой силище...» Что стоит напротив, Туминам остается только показать спину. Если полки Сунцев двинутся в бой, придется попросту уносить ноги. Единственное, из чего можно выбирать, это отступить организованно или дать деру, как от стаи волков. Хасар от досады скрижетнул зубами. Ничего поделать было нельзя. Сюань, гордо выпрямившись, неторопливо правил коняк сунским боевым порядком. Со спины и боков его окружали три полководца в нарядных доспехах и плащах. Все они были пропыленные усталые, и тем не менее Сюань ехал с таким видом, словно дать ему отворот поворот не смел никто. Разумеется, ему надлежало стоять во главе войска. Простых солдат Сунца к себе во владение не пустили бы. Свою волю диктовать мог лишь он, единовластный правитель, ведь он сын неба. Правда, он был правителем без подданных, императором без городов, но, подъезжая к передовым рядам, он держался с достоинством. Сунцы стояли недвижимо, и Сюань, чтобы чем-то себя занять, взялся отряхивать приставшую к перчаткам пыль. Глядя поверх голов сунской армии, он не выказывал тревоги. Слышно было, как сзади его армию нещадно треплют монголы, но дзинский император даже не обернулся. Была вероятность, что его двоюродный брат Ли Цзун специально выждет, пока дзинское воинство будет уничтожено. От этой мысли все они передернуло. Но поделать он все равно ничего не мог. В земле царства Сун он прибыл просителем. Если Сунский император решил таким образом изничтожить его силу, то Сюаню нечего было этому противопоставить. Это был сильный ход — впору поаплодировать. Пускай, мол, поверженный государь царства Цзинь войдет, но его армия вначале ужнется до считанной горстки людей. Пускай вползет на коленях, моля о высочайшей милости. Все ходы Сюаня, все его планы и стратегия теперь сводились к одному — К рядам Сунцев он подскакал почти вплотную. Если они разомкнутся и его пропустят, он будет в безопасности вместе с теми, кто уцелеет из его воинства. Сюань старался не думать о том, что может произойти, если его аспиды-родственники решат окончательно сбросить его со счетов. С них станется. Все выжидают, выжидают, выжидают. Можно вот так просидеть перед ними на коне вплоть до той минуты, когда монголы, расправившись с его армией, возьмутся из-за него самого. Есть вероятность, что Лидзун и тогда для его спасения и пальцем не пошевелит. Лицо Сиоаня было совершенно бесстрастным, когда он неспешно обводил глазами ряды сунских солдат. В конце концов, чему быть, того не миновать. Внутри ярость раскалила его до бела, но на лице не отражалось ничего. Как можно непринужденнее он обернулся к одному из своих генералов и спросил что-то насчет использованной сунцами пушки. Генерал весь покрылся нервной испариной, но ответил так, словно они находились на воинском смотре. — Орудие, ваше императорское величество, сухопутное, из разряда тех, которые мы применяем на городских стенах. Для их изготовления бронза отливается в формах, а затем вытачивается и шлифуется. Порох в них вспыхивает с большой силой, посылая ядро, сеющее ужас среди неприятеля. Сюань кивнул, словно был удовлетворен. «Именем предков сколько еще можно вот так ждать?» «Столь большая пушка, верно, очень тяжела», — спокойно произнес он. «Тащить ее по неровной местности должно быть весьма затруднительно». Генерал кивнул, польщенный тем, что повелитель соизволил беседовать с ним, прекрасно понимая при этом, насколько высоки ставки. «Орудие, государь, крепится на деревянном лафете. Он снабжен колесами, но вы совершенно правы. Для того, чтобы выкатить его на позицию, требуется много людей и быков. А еще на то, чтобы перемещать каменные ядра, мешки с порохом, запалы и банники. Возможно, у вас будет случай взглянуть на них поближе, когда мы ступим на сунскую территорию». Сень посмотрел на полководца, взглядом укоряя за несдержанность. «Все может быть, все может быть. Расскажи-ка мне о сунских полках, что-то я некоторые из тех знамен не признаю». Генерал, безусловно специалист в своем деле, взялся приводить имена и истории. Сюань, наклонив голову, делал вид, что слушает его заунывный рассказ, а сам неотрывно следил за рядами сунцев. И когда те на секунду разомкнулись, пропуская к границе офицера на величавом жеребце, сердце у него едва не выскочило из груди — хотя он и не подал виду. Дослушивать длинный список приводимых военачальником имен и названий было не в мочь. Но Сюань волевым усилием заставил себя не прерывать рассказ, вынуждая таким образом сунского офицера дожидаться. Его драгоценную последнюю армию в данную минуту безжалостно кромсали, а он невозмутимо кивал нудным, ничего не значащим деталям, причем заинтересованным выражением лица. Генералу, наконец, хватило благоразумие умолкнуть, и Сюань, чопорно его поблагодарив, будто впервые заметил присутствие сунского посланца. Как только их глаза встретились, офицер спешился и, неожиданно простершись на пыльной земле, коснулся затем лбом генеральского стремени. — У меня послание для сына неба, — сообщил он, избегая даже глядеть на Сюаня. — Изложи свое послание мне, солдат, — позволил генерал, — я передам. Офицер снова простерся, а затем встал. «Его императорское величество милостиво просит сына неба пожаловать в его земли, да живет он десять раз по десять тысяч лет!» До ответа какому-то солдату Сюаннис не зашел. «Послание, несомненно, должен был доставить кто-нибудь из вельмож высокого ранга». И император стал размышлять, как расценить это скрытое оскорбление. Церемонные ответы генерала он слушал уже в пол уха. Направляя своего коня шагом, он даже не оглянулся. По спине и мышками обильно тек пот, рубаха под доспехами промокла насквозь. Перед скакуном Сюаня сунские ряды раздались в стороны, по рядам на расстоянии полумили прошла рябь. Таким образом, последней дзинской армии открывалась возможность пройти межсунских построений, в то время как для общего врага обоих государств граница оставалась закрытой. Сюань со своими генералами пересек невидимую черту первым, напытливые взгляды встречающих, реагируя полной невозмутимостью. Следом потянулись ряды его воинства, напоминая уходящий в кожу нарыв. Угадей в ярости смотрел, не веря своим глазам. Там, в глубине сунских позиций, воздвигались шатры, большущие кубы шелка с персиковым отливом. Ветер развивал стяги, обозначающие расположение лучников, копейщиков, мечников. Но только когда он увидел свежую кавалерию, УГД оставила одержимость, обуявшие его во время битвы. Полки всадников озирали изрытую равнину, покрытую трупами. Удержится ли солнце от того, чтобы не нанести внезапный удар, когда дзинский император будет в безопасности? Правда, садящееся солнце должно остановить их. А может и нет. Монгольские лошади скакали без отдыха много дней. Они измотаны так же, как их седаки. да и, если на то пошло, сам их хан. Все выложились на поле до предела, сражаясь в явном меньшинстве и не имея никаких преимуществ. Угадей покачал головой. Он видел тот клуб дыма, что выдал наличие у врага тяжелых орудий. Надо всерьез поразмыслить над этим в будущем а пока даже не ясно, как вообще волочь с собой такие махины в походе. Для войска, чья главная сила в скорости и маневренности, эти штуковины непозволительно медлительны и чересчур громоздки. Видно было, как в отдалении через Сунские ряды движется небольшая группа конных. Туда же направлялись еще около десяти тысяч человек, но дзинский император ушел из клещей. Воинственный запал сменила накатившая волной усталость. Даже собственная бесстрашие казалось теперь у без безрассудством. Он, как безумный, сквозь взрывы летел на врага, сражался с ним лицом к лицу, а на теле ни царапины. На какой-то миг Угадей ощутил гордость. Но при всем этом он проиграл. Вновь стал стягиваться вокруг головы знакомый обруч. На каждом встревоженном лице. Хану теперь мнилась скрытая усмешка. Ему казалось, что он слышит перешептывание солдат. Чингис бы не проиграл. Каким-нибудь непостижимым образом он бы изловчился обратить поражение в победу. Угадей отдал новые приказы, и три тумена, перестав преследовать утратившие стройность ряды дзинцев, возвратились назад. При этом, как ни в чем не бывало, люди ждали команды, Аминганы быстро и легко перестраивались в конные квадраты, вставали лицом к сунской границе. От внезапной тишины зазвенело в ушах. Угадей, потный с пылающим лицом, медленно тронулся вдоль рядов своих воинов. Пожелая сунские генералы действительно учинить над ним расправу, они бы даже не стали дожидаться, пока оставшиеся дзинцы перейдут границу. Для успешной атаки хватило бы и половины их армии. Угадей сглотнул, поводя языком во рту, пересохшему настолько, что дыхание застревало в горле. Нетерпеливым жестом он велел гонцу доставить бурдюк с вином, а когда дождался, судорожно припал к его кожаному сосцу и безостановочно пил большими глотками. Боль в голове все не проходила, а в глазах как будто начинало мутиться. Вначале подумалось, что это пот, но сколько он не тер глаза, зрение не возвращалось. Монгольские тумины завершили перестроение, при этом сотни воинов все еще не могли отдышаться, а многие перевязывали себе кровоточащие раны. Угадея увидел Талуя, который ехал к нему на своей кобылице по изрытой земле. Братья обменялись полными досады взглядами, и Талуя развернул коня, чтобы посмотреть вслед императору, которому снова удалось ускользнуть. — Ишь, везучий какой! — тихо заметил он. «Ну да ничего. У нас теперь его земли, его города, армии его истреблены. Остались только эти недобитки». «Хватит!» — оборвал Угадей, потирая виски. «Это горькое снадобье не подсластить. Мне теперь остается одно — вести войско в сунские земли. Они дали прибежище моим врагам и знают, что с рук им это не сойдет». Поморщившись, Он снова припал к бурдюку и сделал глоток. «За мертвых мы еще отомстим. Построй людей и трогаемся на север. Да поскорее. Но так, чтобы спешки не было заметно, ты меня понял?» Талуй улыбнулся. «Кому из командиров нравится отступать на глазах у врага? Хотя люди понимают гораздо больше, чем кажется у Гадею. Сплошную стену из сунских солдат они видят ничуть не хуже, чем он, и ни один из воинов сейчас не хотел бы ринуться на нее первым. Талуй собирался повернуть лошадь, когда в отдалении неожиданно бахнул одинокий пушечный выстрел. Было видно, как со ствола одного из выстроенных в ряд сунских орудий сорвалось округлое облачко дыма, а из пушечного жерла... Это видели оба, и хан и его брат вылетел какой-то предмет и, покувыркавшись в воздухе, брякнулся среди поля в паре сотен шагов. Секунду-другую оба брата сидели не шевелясь, после чего Талуй, пожав плечами, поскакал взглянуть. «Что это?» В седле он держался прямо, зная, что на него сейчас устремлено больше взглядов, чем на участников состязаний в Каракаруме. К тому моменту, как Талуй возвратился с каким-то холщевым мешком, поглядеть на происходящее через тумены прискакал и хасар. Кивнув племянником, он потянулся было к мешку, но Талуй, качнув головой, протянул свою ношу у Хан продолжал моргать, перед глазами у него двоилось. Какое-то время Талуй тщетно дожидался приказа, а затем сам перерезал на мешке веревку и, вынув оттуда содержимое, фыркнул, и чуть не выронил от отвращения. Оказывается, он держал за волосы покрытую трупными пятнами голову с закатившимися глазами. Хасар и Талуй тупо смотрели на то, как она медленно покачивается. Угадай мрачно сощурился, узнав лицо управляющего из города, где побывал утром. — Кстати, когда, сегодня или вчера? — Уму непостижимо. Ведь сунская армия к городу тогда еще не подошла, хотя, видимо, и следовала по пятам. Послание было столь же недвусмысленным, как и безмолвные ряды сунских солдат, стоящие на границе и не отступавшие ни на шаг. В земле царства Сун ему не войти ни под каким предлогом. Угадей приоткрыл рот, собираясь что-то сказать, но тут голову ему пронзила боль, какой прежде еще не бывало. Угадей лишь беспомощно захрипел. Талуй, видя, как у брата помутнели глаза, бросил кровавую ношу на земь и, подведя лошадь вплотную, подхватил Угадея под локоть. Тебе нехорошо? спросил он в полголоса. Брат покачнулся в седле, и Талуй испугался, как бы он ни упал перед Туминами. После такого предзнаменования, особенно на глазах у врага, хану уже не оправится. Прижав свою лошадь к лошади брата, Талуй обнял Угадея за плечи, чтобы поддержать. С другого бока его подхватил Хасар, от волнения растерявший всю свою ловкость. Шаг за шагом, с трудом одолевая расстояние, они завели лошадь хана в конные ряды, и там, под настороженными взглядами воинов, спешились. Угадей держался мертвой хваткой, вцепившись в рожок седла. Лицо его странным образом перекосилось — Левый глаз безостановочно слезился, а в расширенном правом застыла мука. Пальцы хана Талую пришлось разгибать силой, после чего Угадей, обмякнув, словно спящий ребенок, соскользнул в руки брата. Талуй стоял, ошеломленно озирая подернутое бледностью лицо хана, а когда посмотрел на Хасара, увидел на его лице такое же, как у него самого, встревоженное выражение. «Встань, у меня есть хороший шаман», — сказал Талуй. «Пришли мне еще и твоего, и лучших из дзинских и магометанских лекарей». В какой то веке Хасар не стал с ним спорить. Он не сводил глаз со своего племянника, все понимая, но чувствуя себя совершенно беспомощным. Такая судьба заставила его содрогнуться. «Все сделаю», — кивнул он. «Только вначале нужно отъехать подальше от того войска», пока им не вздумалось испытать нашу силу. «Дай команду Туминам, дядя, а я займусь братом». Повинуясь жесту Талуя, Хасар помог поднять у гд на лошадь племянника, жалобно заржавшую под двойным весом. Брат Талуй перехватил поперек груди, иначе тот свалился бы. Лошадь пустил рысцой. Ноги хана безвольно болтались, голова моталась из стороны в сторону. С наступлением сумерек ханские войны все еще продвигались к своему стану, до которого по щербатой равнине было больше сотни миль, а позади отступающих монголов зажгла факел и сунская армия, и этот искусственный горизонт они могли видеть на протяжении многих миль. На вершине холма Чагатай натянул поводья и, чуть наклоняясь, одной рукой похлопал свою кобылицу по боку, а другой потрепал ей гриву. Сзади в терпеливом ожидании остановились два тумена, вместе с которыми ехали также его жены и сыновья. Возвышенность для остановки Чагатай выбрал намеренно, поскольку желал глядеть с нее ханство, которое завоевал отец, а во владение Чагатаю отдал брату Гэдэй. «Вид отсюда открывался» привольный. И дух захватывал от одного лишь простора земель, которыми он отныне правил. Вот оно! Подлинное богатство! Много лет прошло с тех пор, как по этим краям пронеслись армии Чингисхана. Следы, оставленные тем буйным вихрем, не исчезнут еще ни одно поколение. Мысль об этом вызвала у Чагатая улыбку. Отец его был человеком обстоятельным. Некоторые из городов так и останутся навсегда в руинах, и по их пыльным продуваемым ветрами пустым улицам будут разгуливать разве что призраки. Тем не менее, дар Угаде вовсе не был пустячным. Жители Самарканда и Бухары отстроили свои стены и базары заново. Они крепко усвоили, что тень хана длинна, а месть неминуема и безжалостна. Так что под сенью его крыла они приумножились сделав ставку на мир. Прищурясь на садящееся солнце, Чигатай разглядел вдали черные линии, караваны повозок, быков и верблюдов, протянувшиеся на восток и на запад. Они держат путь в Самарканд, о чем свидетельствует зависшая вдоль горизонта белесая ниточка пыли. До торговцев Чигатаю дела не было, но он знал, что дороги поддерживают жизнь в городах и те крепнут и процветают. Угадай дал брату угодья с хорошей землей, реками и пастбищами, где пасутся несметные стада. Уже один вид, растилающийся перед глазами, утолял любое самое алчное честолюбие. «Разве недостаточно какому угодно властителю править такой благодатной землей, где реки полноводны, а травы сладкие и обильны?» Чигатай улыбнулся. «Нет». Для сына и наследника Чингисхана этого недостаточно. Жарко горел закат, и горячий ветер обдувал холм. Чагатай прикрыл веки, с наслаждением ощущая на лице его густое дыхание, треплющие его длинные черные волосы. На берегу реки он возведет себе дворец. На холмах будет охотиться с луком и соколами, На своих новых землях он, безусловно, освоится, но спать и грезить отнюдь не станет. В станах всех власть имущих, у Субудая и же с ними, у него действуют лазутчики и осведомители. Настанет время, когда это свое медово-молочное ханство он оставит и вновь протянет руку к тому, что ему предначертано. Быть ханом у него в крови, и он уже не тот глупый юнец. В этих своих владениях он будет ждать сигнала. Чагатай подумал о женщинах, что рождаются в городах, с такой нежной плотью, источающей благоухание. Молодость и красота не высасываются из них жизнью в степях. Возможно, в этом и состоит предназначение городов, чтобы женщины были нежными и мягкими, а не суровыми и мускулистами. Одной этой причины достаточно, чтобы не разрушать их. Готовясь продолжить путь, Чигатай усмехнулся, подумав о волке, забравшемся в овчарню. Нет, огонь и разрушение он с собой не принесет. Разве может пастух пугать своих милых овечек?